Верный во всем старине, Мстислав не хотел оскорбить старшего брата, тем более, что последний уже отправил сына своего на помощь Всеславу, и новгородцам пришлось бы сражаться со смолянами вместо палачан. По возвращении в Новгород Мстислав крепко занемог, потерял все силы, едва мог говорить. Чувствуя, что должен скоро умереть, он взглянул на дружину свою потом на княгиню, вздохнул глубоко, заплакал и начал говорить. «Приказываю дитя свое Владимира, Борису Захарьевичу, и обоих их отдаю братьям Рюрику и Давыду, и с их волостью на руки, а обо мне как Бог промыслит». Почему же Мстислав отдал сына, на руки братьям Давиду и Рюрику, а не старшему Роману. Быть может, вследствие недавней размолвки за Полоцк? Впрочем, и прежде были у них столкновения. В 1175 году Роман, отправляясь в Киев, отдал Смоленск сыну своему Ярополку. Но смольняне выгнали последнего и призвали на его место дядю Мстислава. Впрочем, ум Мстислава остался старший брат, знаменитый после Мстислав Мстиславич Удалой. Он, вероятно, остался княжить в отцовской волости в Тарапце, а младшего Владимира отец отдал Рюрику и Давыду, княжевшим в Киевской области, чтоб они там дали ему волость. И действительно, в 1180 году мы видим его в Триполе с дядькою Борисом Захаричем, который предводительствует полком малолетнего князя. После этого распоряжения Мстислав поднял руки к небу, вздохнул, прослезился опять и умер. Новгородцы похоронили его в той же гробнице, где лежал первый князь, умерший у них, Владимир Ярославич, основатель Софийской церкви. «Плакала по Мстиславе вся земля новгородская», — говорит летописец. «Особенно плакали горько лучшие мужи. Они так причитали на похоронах. Уже нельзя теперь нам будет поехать с тобою на чужую землю, привести поганых рабами в область новгородскую. Ты замышлял много походов на все стороны, поганые. Лучше бы нам теперь было умереть с тобою. Ты дал нам большую свободу от поганых, точно так, как дед твой Мстислав освободил нас от всех обид. Ты поревновал ему и наследовал путь деда своего». А теперь уже не увидим тебя больше. Солнце наше зашло, и остались мы беззащитные. Всякий может теперь обижать нас. Мстислав, по свидетельству летописца, был среднего роста, хорош лицом, украшен всякую добродетелью и благонравен. Имел ко всем любовь, особенно был щедр к бедным, снабжал монастыри, кормил монахов и с любовью принимал их. Снабжал и мирские церкви. Потом и всему светительскому чину воздавал достойную честь. Был крепок на рате, не жалел жизни за русскую землю и за христиан. Когда видел христиан, уводимых в плен погаными, то говорил дружине своей «Братья, не сомневайтесь, если теперь умрем за христиан, то очистимся от грехов, и Бог вменит кровь нашу в мученическую». «Если Бог подаст милость Свою, то слава Богу, а если придется умереть, то все равно, надобно же когда-нибудь умирать». Такими словами он придавал смелость дружине и от всего сердца бился за отчину свою. А дружину свою любил, имение не щадил для нее, золото и серебра не собирал, а раздавал дружине или раздавал церквам и нищим для спасения души своей. Не было уголка на Руси, где бы его не хотели и не любили. Сильно горевали братья, услыхавшие о его смерть, Плакала по нем вся русская земля, не могши забыть доблести его. И черные клобуки все не могли забыть его приголубление. 1180 год. По смерти Мстислава новгородцам предстоял выбор, у кого просить себе князя, взять ли его из рук Всеволода III Суздальского, князя Новой Северной Руси, или из рук Святослава Всеволодовича, который сидел в Киеве и потому считался старшим в Старой Южной Руси. Новгородцы поступили по старине и взяли у Святослава сына его Владимира, тем более что Всеволод недавно показал уже свою неприязнь к Новгороду, показал, что был братом Боголюбского. Взявши себе в князья Владимира, новгородцы участвовали в войне отца его Святослава со Всеволодом, и, конечно, по желанию Святослава посадили опять в торжке племянника и старого врага Всеволодова Ярополка Ростиславича что не могло не повести к враждебным столкновениям с Суздальским князем. В то время, когда новгородцы отправили полки свои к Друцку на помощь Святославу, Всеволод явился в другой раз у Торжка и осадил в нем Ярополка. Новоторжания пять недель сидели в осаде, терпя страшный голод, и когда князь их Ярополк был ранен в Шибке, То сдались Всеволоду, тот повел с собою в оковах Ярополка, вывел и всех новоторжан с женами и детьми, а город их сжег. Новгородцы увидали, что опасность от Всеволода близка и велика, а на помощь из Чернигова плохая надежда, и потому, выгнавши Владимира Святославича, послали за князем ко Всеволоду. Тот дал им свояка своего, Ярослава Владимировича, безземельного сына, безземельного отца Владимира Мстиславича. Но Ярослав немного нажил в Новгороде. Он возбудил против себя сильное негодование, и Всеволод вывел его из Новгорода, жители которого, как видно, не небезведомо и согласия его позвали к себе из Смоленска Мстислава Давыдовича. Посадник Завид Неревенич. Был сменен тотчас по прибытии Владимира Святославича в Новгород. Знак, что он не был за Ольговича. Место его получил Михаил Степанович. Изгнание Ольговича должно было повести и к смене посадника. Михаил Степанович был свержен, и на его место возведен опять Завид. Но в 1186 году Завид снова потерял свою должность и ушел к Давыду в Смоленск а на его место был возведен опять Михаил Степанович. Родственники и приятели Завида не переставали, однако, действовать, но были пересилены противную стороною. Родной брат Завида, Гаврила Неревенич, был свергнут с моста вместе с каким-то Ивачем Свеневичем.